Глава 28 В 1971 году, за неделю до Дня Благодарения, Клентон потрясла новость. Один из его сынов впал во Вьетнаме. Пит Муни, девятнадцатилетний старший сержант, нарвался на засаду неподалеку от города Хьюи, в центральной части страны. Несколько часов спустя было найдено его тело. Я с семейством Муни знаком не был, а Маргарет, разумеется, была. Она позвонила мне, сообщила новость и попросила несколько дней отпуска. Их семьи много лет жили на одной улице. Ее сын и Питт дружили с детства. Порывшись в архиве, я нашел в одной из газет за 1966 год рассказ о Марвине Ли Уокере, чернокожем парне. Он оказался первой в округе жертвой Вьетнама. Это случилось до того, как мистер Коудал заинтересовался подобного рода вещами, поэтому освещение события в «Таймс» было позорно скудным. Разумеется, на первой полосе вообще ничего. На третьей всего сотни слов, без фотографии. В те времена в Клентоне понятия не имели, где вообще этот Вьетнам находится. Значит, молодой человек, который не имел возможности ходить в хорошую школу, вероятно, не мог голосовать и наверняка не смел пить из фонтанчика перед зданием суда, был убит в стране, которую мало кто в его родном городе мог бы даже найти на карте. Тем не менее, его смерть считалась почетной и правильной. С коммунистами следовало сражаться, где бы ты их ни нашел. Маргарет терпеливо пересказала мне все не упуская детали, необходимые для очерка. Пит окончил школу в Клентоне в 1970 году. Успешно играл за школьную команду футбол и «Бейсбол», неизменно в течение трех лет участвуя в самых ответственных соревнованиях. Он был отличником, планировал поработать пару лет, скопить денег и поступить в колледж. Но ему не повезло. В списке призывников его фамилия оказалась среди первых, и в декабре 1970-го он получил повестку. По словам Маргарет, этого я, конечно, писать не собирался, он очень не хотел проходить курс боевой подготовки, и они с отцом несколько недель отчаянно спорили насчет войны. Мальчик намеревался уехать в Канаду, чтобы избежать призыва. Но отец панически боялся того, что его сына сочтут лицом, уклоняющимся от службы. Тогда их имя будет обесчищено и все такое прочее. Он назвал сына трусом. Сам мистер Муни служил в Корее и на дух не переносил никаких антивоенных движений. Миссис Муни пыталась их примирить. В душе она очень не хотела отправлять сына на столь непопулярную войну. В конце концов, Пит сдался, и вот теперь его привезли домой в цинковом гробу. Отпевание происходило в Первой Баптистской церкви, активными прихожанами которой Муни были издавна, и в которой Пита крестили в возрасте 11 лет. Это было тогда большим утешением для семьи и друзей. Теперь Бог призвал мальчика, хотя он и был еще слишком молод, к себе. Я сидел рядом с Маргаретой и ее мужем. Это было первое и последнее в моей жизни отпевание девятнадцатилетнего солдата. Сосредоточившись на созерцании гроба, я старался не слышать всхлипов, а порой и рыданий, раздававшихся вокруг. Школьный тренер Пита произнес хвалебную надгробную речь, которая осушила слезы всех присутствующих, в том числе и мои. Я едва видел сагбенную спину мистера Мони, сидевшего впереди. Какую невыразимую муку испытывал этот человек! Час спустя все вышли из церкви и направились на кладбище, где после проведенной по полной форме пышной военной церемонии Пит обрел свое последнее пристанище. Когда гарнист выводил сигнал «Вечерняя заря», обычно исполняемый при погребении, раздался дужераздирающий крик матери Пита, заставивший меня содрогнуться. Женщина бросилась на гроб, и чтобы опустить его в землю, пришлось буквально отрывать ее. Отец Пита потерял сознание. Вокруг него суетились священники. «Да чего же напрасная гибель?» повторял я про себя, возвращаясь в одиночестве в редакцию. В тот вечер, по-прежнему в одиночестве, я проклинал себя за трусость, за то, что не возвысил свой голос против войны. Ведь я редактор газеты, черт подери. Независимо от того, соответствовал я этой должности или нет, я был единственным в городе владельцем газеты. И если какая-то проблема казалась мне очень важной, я, разумеется, располагал возможностью и был обязан довести до читателей свою точку зрения. Участь Пита Муни к моменту его гибели разделили уже более 50 тысяч его ровесников-соотечественников, хотя военное командование подло занижало число потерь. В 1969 году президент Никсон и его советник по национальной безопасности Генри Киссинджер пришли к выводу, что войну во Вьетнаме выиграть невозможно. Точнее, что Соединенным Штатам не следует больше пытаться это сделать. на свое мнение они держали при себе, продолжая призывать юношей в действующую армию. Напротив, руководители государства цинично делали вид, будто уверены в успешном исходе войны. С того момента, когда они пришли к своему решению, до окончания боевых действий в 1973 году погибло еще около 18 тысяч молодых людей, в том числе и Пит Муни. Я поместил редакционную статью на первой полосе внизу под большой фотографией Пита в армейской форме. Я писал, «Смерть Пита Муни обязывает нас задаться вопиющим вопросом, что, черт возьми, мы делаем во Вьетнаме? Блестящий ученик, талантливый спортсмен, лидер класса, в будущем, вероятно, лидер общины, один из самых ярких и лучших среди нас. Он убит на берегу реки, название которой мы никогда не слышали, в стране, до которой нам нет никакого дела. Официальная причина, которую нам огласили 20 лет тому назад, состоит в том, что мы должны сражаться там с коммунизмом. Когда мы видим, что коммунизм расползается, мы, выражаясь словами бывшего президента Линдона Джонсона, обязаны принять все возможные меры к тому, чтобы не допустить дальнейшей агрессии. Корея, Вьетнам. Теперь наши войска присутствуют уже в Лаосе и Камбодже, как бы президент Никсон этого не отрицал. Какая страна будет следующей? Неужели мы и впредь будем вынуждены посылать своих сыновей повсюду, по всему миру, чтобы участвовать в чужих гражданских войнах? Вьетнам был разделен на две страны, после того, как французы в 1954 году потерпели там поражение. Северный Вьетнам – бедная страна который правит коммунизм по имени Хо Ши Мин. Южный Вьетнам – бедная страна, которой правил свирепый диктатор Нго Дин Дьен, до тех пор, пока его не убили в 1963 году во время восстания. С тех пор страной управляют военные. Вьетнам находится в состоянии войны с 1946 года, с того самого момента, когда французы предприняли роковую попытку остановить коммунистов. Они потерпели сокрушительное поражение, и тогда мы ринулись в гущу событий, чтобы показать всем, Как нужно воевать? Наш провал оказался даже более впечатляющим, чем французский, и это пока не конец. Сколько еще Петов Муни должно умереть, чтобы наше правительство решилось наконец предоставить Вьетнаму самому разбираться со своими проблемами? И куда мы еще будем посылать свои войска, чтобы бороться с коммунизмом? Какого черта мы делаем во Вьетнаме? Пока политики, ведущие войну, размышляют, как бы выйти из нее не потеряв лица, мы продолжаем хоронить наших молодых солдат. Конечно, следовало бы воздержаться от грубости, но мне было все равно. Крепкие выражения я считал необходимыми, чтобы и в округе Форд заставить слепых патриотов, наконец, прозреть. Однако до того, как на меня обрушился поток гневных звонков и писем, я обрел друга. Вернувшись с очередного обеда у мисс жаркое жаркой я зигненка в доме у Камина, я застал в редакции ожидающего меня мужчину с длинными волосами, в джинсах, грубых армейских ботинках и фланелевой рубашке. Он представился, Бабба Крокет. Он хотел поговорить по душам. Поскольку живот у меня был набит, как у рождественской индейки, я положил ноги на стол и долго слушал его. баба вырос в Клентоне. В 1966 году окончил здесь школу. У его отца был питомник в двух милях к югу от города. Они специалисты по декоративному садоводству. В 1967 году баба получил призывную повестку и, не задумываясь, ринулся сражаться с коммунистами. Его подразделение дислоцировалось на юге, как раз тогда, когда там началось преснопамятное наступление Тед. Два дня в окопах, и он лишился трех своих самых близких друзей. Ужас того сражения трудно было себе представить, хотя Баба оказался весьма красноречивым рассказчиком. Люди, объятые пламенем и нечеловеческими голосами, взывающие о помощи. Фрагменты растерзанных человеческих тел под ногами. Трупы однополчан, волоком уносимые из поля битвы. Много часов подряд без сна, без пищи, отсутствия боеприпасов, враги в темноте полском подкрадывающиеся к тебе. Его батальон за первые пять дней потерял 100 человек. Неделю спустя я точно знал, что погибну, — говорил баба. Его глаза увлажнились. И только тогда стал хорошим солдатом. Нужно достичь этого предела, чтобы выжить. Он был дважды ранен. Но раны были нетяжелыми. Оба раза его лишь подлечили в полевом госпитале. Демобилизации он не подлежал. Баба рассказывал об отчаянии. Солдаты понимали, что участвуют в войне, которую правительство не позволяет им выиграть. Как войны мы были лучше, и наше вооружение несравнимо лучше. У нас были превосходные командиры, но эти дураки в Вашингтоне не позволяли им воевать так, как они считали нужным. Баба был знаком с семейством Муни и умолял Пита не ходить на войну. За погребением он наблюдал издали и проклинал многих из тех, кого видел, и многих из тех, кого видеть не мог. «Здесь все еще полно идиотов, которые поддерживают войну. Можете поверить?» – горячился он. «Более пятидесяти тысяч погибших! Теперь мы бесславно ищем способ унести ноги, а всякие кретины будут с пеной у рта доказывать нам, что это великая война!» «С вами они, полагаю, не ведут бесед на эту тему?» – заметил я. «Нет, не ведут. Я парочки таких врезал. Вы играете в покер?» Я в покер не играл, но слышал немало красочных историй о покерных баталиях, происходящих в городе. Вдруг мне пришло в голову, что это могло бы быть интересно. «Немного», — ответил я. Прикидывая, что либо найду какое-нибудь руководство по правилам игры, либо попрошу Бэгги меня научить. Мы играем по четвергам, вечерами, в сарае у нас в питомнике. Несколько человек, прошедших через то военное пекло. Приходите, может, вам понравится. Сегодня? Да, часам к восьми. Мы немного играем, немного пьем пиво, немного курим травку, немного вспоминаем войну. Мои приятели будут рады с вами познакомиться. Приду. Пообещал я, судорожно соображая, где найти Бегги. В тот день под дверь были подсунуты четыре письма. Во всех четырех меня громили за антивоенную критику. Мистер И.Л. Грин, ветеран двух войн и давний подписчик Таймс, хотя в ближайшее время вполне мог перестать им быть, кроме всего прочего писал, «Если мы не остановим коммунизм, он расползется по всему миру и в один прекрасный день окажется у нашего порога. Тогда дети и внуки спросят нас, почему нам не хватило мужества остановить его прежде, чем он подступил так близко. Мистер Херберт Джеллиноутер, чей брат был убит на Корейской войне, писал, «Его смерть стала трагедией, с которой я до сих пор не могу смириться. Но он был солдатом, героем, гордостью Америки, и его гибель помогла остановить северокорейцев и их союзников, Красный Китай и Россию. Если мы будем бояться воевать, то сами окажемся побежденными». Мистер Феликс толовер из Шейди высказывал предположение, что я слишком долго жил на Севере, где люди печально известны своей трусостью. Он напоминал, что армия всегда держалась на храбрецах южанах, а если я так не думаю, то мне следовало бы потрудиться провести изыскания в этой области. Количество южан, погибших в Корее и Вьетнаме, несравнимо больше, чем количество жертв среди северян. Письмо заканчивалось весьма красноречивым пассажем. «Наша свобода куплена страшной ценой бесчисленного множества жизней наших солдат». А что случилось бы, если бы мы боялись воевать? Гитлер и японцы по-прежнему были бы в силе. Большая часть цивилизованного мира лежала бы в руинах. Мы оказались бы в изоляции и в конце концов погибли бы. Я собирался напечатать все до единого письма, приходящие в редакцию, но надеялся, что среди них окажется хотя бы одно или два в поддержку моей позиции. Критика меня мало трогала. Я был твердо убежден в своей правоте. К тому же нарастил себе к тому времени довольно толстую кожу. Ценное качество для редактора. После краткого курса обучения у Бэгги я проиграл Баби и его приятелям в покер 100 долларов. Они пригласили меня приходить еще. За столом нас было пятеро. Все лет примерно 25. Трое служили во Вьетнаме. Сам Бабба, дарл Рэдке, чья семья владела компанией по производству пропана, и Седрик Янг, чернокожий парень со скалеченной ногой. Пятым игроком был старший брат Баббы, Дэвид которого они взяли в армию из-за близорукости и который участвовал в посиделках, как мне показалось, только ради марихуаны. Мы много говорили о наркотиках. Ни один из трех ветеранов до службы в армии слыхом не слыхивал ни о какой дури. Если бы кто-то сказал им, что в 1960-е на улицах Клентона торговали наркотиками, они бы только посмеялись. Во Вьетнаме травку употребляли все поголовно. Курили от усталости, от тоски по дому и чтобы успокоить нервы во время боя. В полевых госпиталях раненых оглаушивали сильнейшими болеутоляющими средствами, и Седрик через две недели после ранения пристрастился к Морфию. По их просьбе я рассказывал несколько связанных с наркотиками историй из студенческой жизни, но здесь я оказался любителем среди профессионалов, не думаю, чтобы они преувеличивали. Неудивительно, что мы проиграли войну, ведь все были одуревшими от наркотиков. Они выразили восхищение моей статьей и горькое сожаление по поводу того, что дали себя обмануть. Каждый из троих нес на себе след той войны. У Седрика он был очевиден. У Бабы и Даррелла выражался скорее в едва сдерживаемой ярости и желание выплеснуть ее, только вот на кого. К концу игры они начали вспоминать чудовищные военные эпизоды. Мне доводилось слышать, что многие бывшие солдаты отказываются говорить о своем военном опыте. Эти трое ничего против не имели. Для них, видимо, такие воспоминания служили своего рода терапией. Они играли в покер почти каждый четверг, и уверяли, что всегда будут рады меня видеть. Когда мы расставались около полуночи, они не думали заканчивать пить, курить травку и говорить о Вьетнаме. С меня же в тот день войны было довольно.